Глава девятая. Дело в шляпе. К пятничному завтраку я опоздала. Когда спустилась в трапезный зал, половина столов была пуста. Дженни негодующе дергала плечами. «Ты все пропустила. Смотри!» Подруга кивнула на стол преподавателей. С сонным и несколько помятым видом Карамзина бормотала что-то на ухо Карпову. Тот был, как всегда, старательно выбрит, расчёсан и начищен, как на парад профессор сидел прямой струной задрав гордый подбородок через пустой стул от него расположился мой крестный а рядом с ним это еще кто оторопело прошептала я разглядывая неземное создание лет двадцати пяти новая преподавательница мисс эмеральд ректор только что ее представил а ты прозевала почему она зеленая Стройная девушка по птичье клевала что-то из своей тарелки, то и дело окидывая трапезный зал холодным, далеким взором. Светлые, с зеленцой волосы падали на плечи и волнами стелились по преподавательскому столику. Бледная кожа странно мерцала на свету, будто обмазанная изумрудной пылью. Расков говорит, она похожа на дриаду, это вроде лесной нимфы. Наевшись своей птичьей порции мисс Эмеральд принялась играть длинными музыкальными пальчиками с деревянным браслетом, сплетенным из нескольких тонких веток. Она переводила надменный взгляд то на Карпова, то на Осварта, то на Валенвайда и явно ощущала себя не в своей тарелке. «Она будет вести существа и сущности вместо вампира. Он, дескать, слишком стар для такой нагрузки», — ехидно пробубнила Джен. «Да Валенвайд всех нас переживет». — рассмеялась я. Сегодня я опаздывала повсюду. Когда вбежала в кабинет, мисс Эмеральд уже сидела на подоконнике, прорезая потусторонним взглядом лужайку за стеклом. На улице было пасмурно, и ее кожа больше не светилась. Вблизи преподавательница выглядела обычной бледнокожей блондинкой, упакованной в элегантный брючный костюм из светло-серого хлопка. «Опаздываете, мисс». Равнодушно обратилась она ко мне. «Делориан, простите». Виновато простонала я и заняла свободный стул в первом ряду. «Ладно», — лениво пробормотала девушка и вспорхнула с подоконника так, что зеленоватые локоны подпрыгнули на ее острых плечах. «Прежде чем начать урок, развею ваши сомнения. И больше не будем к этой теме возвращаться». Чопорно поджав губки, мисс Эмеральд вышла на середину зала и монотонным голосом произнесла. Я наполовину дриада, но это не значит, что по утрам я пою песни с птицами, сплю на траве и в сырую погоду покрываюсь мхом. Девушка устало прикрыла тяжелые веки и скривила губы в мученической улыбке. Моя мать была чистокровной лесной нимфой, но умудрилась полюбить смертного мужчину. Волшебника, заплутавшего в лесу. Большая глупость, как на мой взгляд. Надменно приговорила она собственную родительницу. «А Дриады, мисс Эмеральд, они больше люди или животные?» — пискнула Розмари с последнего ряда. «Если вас интересует строение тела, то оно вполне человеческое. Так что проблем не возникает». Красноречиво хмыкнула Дриада, и засмущавшаяся мисс Блум покрылась пятнами. Нимфы обитают в магических лесах, заповедных зонах. Индийская пустошь, румынские дебри, китайская равнина Хаошу. Дриадовиками сотрудничают с волшебниками, охраняя зачарованные деревья, из которых изготавливают ваши волшебные палочки. «Мы никогда не выходим из леса, потому что...» Преподавательница запнулась и грустно улыбнулась. «Потеря связи с тотемным деревом для нас крайне болезненна». Мисс Эмеральд тряхнула рукой, и браслет закрутился на ее запястье, внезапно покрывшись молодой порослью травянистого оттенка. Мое дерево липом, пробормотала девушка. Пришлось взять часть с собой, чтобы совсем не зачахнуть. Ну зачем же вы, ну, ушли из волшебного леса? завораженно прошептала Рашили Рит, во все глаза уставившись на невиданное создание. Как любая полукровка, я ищу свое место в мире. Я уже не дриада, но еще не человек. Хочу быть полезной. Живя в румынских дебрях, узнаешь магических существ не по картинкам из учебника. Когда ректор Кроу предложил мне эту должность, я согласилась без раздумий. Правда, некоторые коллеги отнеслись к идеям скептически. Девушка закатила зеленые глаза, и я сразу догадалась, кто конкретно был недоволен новым назначением. «А теперь откройте третью главу, возьмите ваши альбомы магических существ», и зарисуйте животное, о котором повествует учебник». По венам в тело полилось возбуждение. Давно мои пальцы не сжимали карандаш. Третья глава была посвящена ламбикурам. Со страницы библиотечной книжки смотрело совоподобное существо вишневого оттенка с ушами-кисточками. Оно было покрыто курчавой шелковистой шерстью, словно ягненок. Но автор утверждал, что это перья. В больших круглых глазах сверкали золотые молнии. Горделивый оранжевый клювик подтверждал, что мы имеем дело с птицей. Крылья тоже имелись, раскидистые и сплошь покрытые лохматыми кудрями. «Какие милые!» — проворковала Кристина. «А мы их вживую когда-нибудь увидим?» «Только если решите посвятить жизнь магической дрессировке или отлову диких существ». С равнодушным спокойствием ответила мисс Эмеральд. Я сама сталкивалась с ламбикуром лишь однажды, когда проходила стажировку в индийской пустоши. Запишите, пожалуйста, под мою диктовку. Шерсть и перья большинства волшебных тварей напитаны антимагией, поэтому атакующие заклятия от них отскакивают. Ламбикуры — одни из самых надежно защищенных существ на планете. Учебник уверял, что ламбикуры — словно преданные слуги могут выполнять небольшие поручения своих сюзов, хозяев друзей. При этом они никому не принадлежат и, являясь свободномыслящими птицами, с возмущением относятся к идее сидеть в клетках. Словом, в их рядах царила демократия. «Между Ламбикуром и его союзом создается особая связь. Привязанность такого рода, о которой даже говорить не очень прилично», — Раскраснелась зеленая преподавательница. Это и любовь, и дружба, и нежность, и родство в высшей мере. Пара хранит ласковые чувства друг к другу до самой старости. Бывали случаи, что Сюзов хоронили вместе с их верными ламбекурами. Партнерство создается на всю жизнь. Считайте это чем-то вроде брака, только без 300 гостей и двухэтажного торта. «И как завести такого питомца?» — подала голос мисс Пруэтт с высокомерно поднятой бровью, откинувшейся на соседнем стуле. Меня от этой надменной компании слегка потряхивало. Уж не знаю, чем эта самодовольная девица так запала Карпову в демоническую душу. Лэмбикор сам выберет вас, если сочтет достойный. Процесс называется заключение контракта преданности. Эти существа невероятно требовательны к кандидатам. Несмотря на милый вид, в стаях часто происходят драки. Поэтому самыми ценными качествами для них являются мужество, храбрость, благородство, отвага, сила. Ламбикур никогда не станет служить трусихи или слабенькой ведьме. А что они умеют? При желании могут поговорить. Но беседа с ламбикурами — редкое явление. Они предпочитают вести птичий образ жизни устало вздохнула лесная нимфа и бросила взгляд на часы. В случае, если нельзя отправить телемагограмму или письмо, ламбикур способен запомнить и передать сообщение на словах. Чувствуют своих хозяев на расстоянии, прилетают на внутренний зов. И да, самое интересное. Они читают мысли всех, кто глянет им в глаза. Хорошо, что Дриада не была ламбикуром. И скользнув взором по моему лицу, ничего, кроме бледных щек, не увидела. А мысли тем временем вертелись в черепной коробке бешеной каруселью. Точнее всего одна. Пятница, вечер, бал. Где чертово платье? Я не могу такое надеть. Или могу? Гамлетовское «быть или не быть» заиграла новыми красками. На кровати валялась разворошенная коробка, доставленная час назад нерасторопным морфом. Посылка от феи крестной Аманды Браун, неверно истолковавшей просьбу поскромнее, пожалуйста, платье темно-красное, с кружевным корсажем на тонких лямках и пышной юбкой с хрустящей мерцающей тофты. Мои соседки давно принарядились, окутав себя расчесывающими, завивающими, румянищими и освежающими заклинаниями с головы до каблуков. Их топот по лестнице смолк полчаса назад, а я все не решалась примерить подарок. Если буду тянуться этим и дальше, то к балу подкачусь уже в образе расколдованной тыквы. Ладно, к черту, надеваем. Выглядело странно, но неплохо. Даже волосы от удивления присмирели и с первой попытки заплелись в пышный узелок на затылке. Румянец появляться отказывался, поэтому на алом фоне я смотрелась бледноватым призраком. Надо было звать Роджера в кавалеры. И да, я снова опаздывала. Что за день-то такой? Пришлось бежать. Каблуки разъезжались по мраморным ступеням, норовя убить меня на первом же повороте. В глубине души я мечтала о джинсах и кедах, и ненавидела юбки, в которых путаются ноги. На всех парах, влетев в зал, я щекой влепилась в чью-то твердую прямую спину. Сострадальческим видом демон стоял в дверях, не решаясь войти на этот праздник жизни. «Красная». Неодобрительно прокомментировал он мой наряд, скользнув черными льдинками по складкам платья. Не знала, что этот цвет запрещен, сэр. Нарочито вежливо пробубнила я. Наоборот. Артемиус Валенвайт будет в восторге. Появился шанс избавиться от вас, не прибегая к услугам троллей. Сжав губы в тонкую полоску, Карпов окатил меня очередной порцией холодной неприязни и грациозной змеей двинулся к преподавательскому столику. Метрах в пяти впереди стоял худощавый вампир. Завидев меня в кроваво-алом облачении, профессор Валенвайт побледнел, хотя куда уж больше. И судорожно сглотнул. Стало не по себе. Чёрт, надеюсь, Карпов просто шутил. Я все еще стояла в дверях, не рискуя пойти к столу, когда мимо проскользила, покачивая зелеными локонами Марта Эмеральд. Я невольно загляделась, как подол ее золотого платья стелится по полу кружевным русалочьим хвостом. Да уж, с нимфой мне не тягаться. В тёмном, самом темном углу сидел Дорохов. Тот самый блондин с надменно-хулиганским профилем, что вечно имел измученный и скучающий вид. Прячась в полумраке с миловидной девушкой, он расслабленно пил нечто, совсем не похожее на дозволенный напиток. Его подруга яростно жестикулировала, но он как будто не замечал. Дорохо фалчно проводил взглядом дриаду и уперся глазами в меня. Он еле заметно приподнял бокал и кивнул из-под соломенных волос, непослушно падающих на лоб. Не слишком уверенно я кивнула в ответ. Позади него глаза выцепили Дженни. В скромном изумрудном платье Цана стояла у стены в компании темноволосого парня с моего курса — Бехтерев. Это его отделала Рошель на первом магическом спарринге. Горделивый, и заносчивый вид юноша внушал неприязнь. Но Джен выглядела довольной и сыпала гормонами во все стороны. «Не тот ли это тайный просто друг?» Бехтерев явно был немного выше, старше и темнее подруги. А вот насчет ума оставались сомнения. Недавние напоминания о луковом супе и версии о задранной юбке не делали его героем в моих глазах. Но Джен не помешает развеяться. Заодно не будет доставать меня заботы из области. Сейчас мы найдем тебе классного парня. Прошмыгнув за стол шестикурсников, я голодным взглядом обвела полупустые тарелки. Неужели из-за чертового платья прозевала ужин? Зверь внутри принялся горестно причмокивать, ругая ни в чем не повинный наряд. С кислой миной я поклевала какую-то ерунду, напоминающую пюре из зеленого горошка с мятой. Внутри крепла решимость спуститься на кухню и выпросить что-нибудь посущественнее. Как вдруг к нашему столу прикатилось два развеселых юноши. Где они раздобыли запрещенные зелья, непонятно. Катастрофически шатающиеся Пит Кавендиш и Арсений Бероев оба настолько рыжеволосые, что создавали солнечное настроение в полутёмном зале. Подошли и кинули меж тарелок фиолетовый цилиндр, повязанный зеленой репсовой лентой. «Волшебные танцевальные фанты, дамы и дамы», с извиняющейся улыбкой пробормотал Бероев заплетающимся языком. «Не проходите мимо тех, кто еще стоит на ногах». «Обзаводитесь неожиданными кавалерами. Или ушками и хвостами». «Ой, я хочу попробовать», — пролепетала Вика Добрева, и робко окунула руку в цилиндр. Оттуда повалил болотно зеленый дым. Над столом повисло газовое облако, пахнущее сыростью и древесной гнилью. «Кто?» — засуетились Кристина и Мега, наталкивая друг друга и протискиваясь к волшебной шапке, словно зловредные близняшки. Отважная соседка вынула кулачок из цилиндра, разжала пальчики и радостно взвизгнула. Красной временной татуировкой на ее ладошке было выбито имя Николай Росков. Да быть такого не может! Пробубнила Рошель и недоверчиво уставилась на Кавендиша с Беруевым. Похоже, в такие совпадения не верила даже главная мечтательница Академии. Но Пит, лучший друг этого самого Роскова, и сам удивился, почесав затылок и пожав плечами. Едва ли не в припрыжку, Вика двинулась к столу, зазная к пятикурсников. Выловив там синеглазого парнишку, по которому страдала уже не первую неделю, Добриво сунула ему под нос счастливую пятерню. Юноша снисходительно рассмеялся, обхватил шалевшую девушку за талию и повел в центр зала. Но хоть кому-то сегодня повезло. «А ты не желаешь попробовать?» подпихнул ко мне цилиндр круглолицей Пит Кавендиш. «В таком платье обязательно нужно танцевать». Отчаянно помотав головой, я окинула взглядом больную залу. Высокая зазнайка семикорсница с мукой на лице кружилась в вальсе с пухленьким мальчиком с четвертого. Госпожа Боулс Залихватски входила в вираж с Николаем бероевым, старшим братом Арсения. Проделки волшебных фантов стали очевидны. Позади танцующих у стены стоял юноша с тигриным хвостом и зелёной кожей в пупырышках, как у лягушки. Поперхнувшись, я узнала в нем Ваню Караваева. Неуклюжего, но способного парнишку со своего отделения. В обычное время он обладал внешностью Купидона с Валентинок. Светлые кудряшки, нежно-голубые глаза. Но сейчас был похож на жабу в смокинге. Ване выпала Карамзина. Я бы и сам не рискнул ее пригласить. С нервным смешком признался Бероев. «А что такого?» — подначивал приятеля Пит, стоя во главе нашего стола и елейно улыбаясь. Дядя рассказывал, что Ксения Игоревна в юные годы была ух, какой красавицей. Вдруг бы отказалась. Сам бы я еще пережил лошадиную гриву или слоновий хобот, но наградить чем-то подобным профессора академии — это же приговор. «Брось». «Она бы легко сняла наказание», — подала голос у Влада Дягилева и кокетливо улыбнулась Арсению. «Карамзина — могущественная волшебница, а не школьница вроде нас». «Не трогай эту штуку», — Шепотом посоветовал кто-то прямо мне на ухо, и я подпрыгнула на стуле. «Лучше пойдем потанцуем». Обернулась. Распахнутый пиджак цвета слоновой кости, такие же брюки, знакомая белая рубашка. Прямо ангел во плоти Энди Макферсона. Надо будет сказать Марии, что у нее проклянулся прорицательский дар. «Дело в шляпе?» С подозрением глянула я на цилиндр, а потом на Энди, и он проворно поднял руки и показал чистые ладони. «Дело в тебе и немного в платье». «А что с ним не так?» «Оно красное». «Дался им этот цвет». Не дождавшись ответа, парень вытянул меня из-за стола и потащил в зал. Сопротивление решила не оказывать. Танцевать с Энди было здорово. Он вел уверенно, но нежно и местами осторожничал, будто боясь сделать слишком резкое движение или отдавить ногу. Во мне тут же проснулась девчонка лет 14. Я принялась глазеть по сторонам. но «Ну, где же Дженни? Она обязана видеть, с кем я танцую». Мантра про взрослую и самодостаточную не помогла, но и Джен я нигде не увидела. «Красный хорошо подходит к белому», вдруг с кошачьей ухмылкой пояснил Макферсон, теснее прижимая к себе на повороте. «А еще цвет крови привлекает хищников». «Хищников?» Я стала выискивать глазами Валенвайда, а затем и Карпова на всякий случай. Столкнувшись с последним взглядом, поняла, наконец, что так щекотала лопатки последние пять минут. Когда вернулась за стол, проклятый цилиндр все еще лежал напротив моего места. Аккуратненько отпихнула его одним пальцем в сторону Влада, От греха подальше. Игры с судьбой ни к чему хорошему не приводят. Мне ли, десятинки, не знать. Мимо прошествовала Присцилла Проэтт покачивая бедрами и потряхивая гладкими смолистыми волосами до пояса. На ней было черное атласное платье с откровенным декольте. Дьева лица нарочно задела мой стул и бросила взгляд на стол. «Что, мисс Иншантель, трусишь? Тебе же в новинку подобные развлечения?» Хрипло рассмеялась Присцилла. «Вот заноза». «Понимаю. Если бы я шесть лет училась среди одних девиц...» Сама бы испытывала неловкость при мысли о танцах с мальчиками. Гордо дернув головой, я встала и без раздумий опустила руку в цилиндр. Что-что, а танцы меня напугать не могли. По пальцам пробежала покалывающая волна, и шляпа повалил черный дым, пахнущий скошенной травой. Что-то новенькое. С легким волнением открыла ладонь, взглянула на имя, И на этом мой бал на сегодня официально закончился. Вспыльчивость обернулась боком, спасибо, мисс Проет. Я знала правила игры, благоразумнее было вообще не участвовать. Теперь у меня было полчаса, чтобы пригласить на танец выпавшего человека. А потом, по законам жанра, я обзаведусь шерстью, усами, лапами и хвостом. Со мной определенно что-то не так. Сбились заводские настройки. Лимит удачи исчерпался. Жизненное казино объявило персоной нонграта По заверениям Валенвайда, судьба должна благоволить мне как истинной дестинки. Я же словно магнит для неприятностей. Не для всех подряд, а для одной конкретной. У нее даже имя есть. Вот оно, смотрит на меня с изуродованной ладони. «Кто?» Хором выдохнули Кристина и Меган. Глядя мимо них, остекленевшим взглядом, я помотала головой, мол, не до вас сейчас. Глаза снова натолкнулись на блондина-аристократа, в расслабленной позе сидевшего в темном углу зала и потягивавшего темно малиновый напиток. Сейчас он был один, болтливая девица куда-то испарилась, и любопытно сверлил меня взглядом. Он скорчил вопросительную мину, намекая на мое несчастное выражение лица. Я расстроенно пожала плечами и махнула головой в сторону гадкого цилиндра. Озарив лицо дерзкой ухмылкой, парень показал пальцем на свой бокал и прошептал одними губами «Хочешь?». Недолго думая, я кивнула, и он поманил жестом к себе. Наша пантомима становилась многообещающей. Елисей. С томной хрипотцой представился юноша и смахнул с лба непослушные соломенные пряди. У него оказались совершенно прозрачные глаза, настолько светлые, что я не могла определить их цвет. «Анна!» «Я знаю. Держи». Отрывисто проговорил незнакомец и протянул стакан. В нем плескалась вишневая жидкость с кубиками льда, которая оказалась довольно ядреной. У меня с одного глотка горло свело. Гадость несусветная. «Красивое платье». «Ага, красное». Цвет имеет значение, просто красивое. Он еще раз окинул цепким взором, будто прицениваясь к дорогой вазе. Подходит к... глазам. Ты много плачешь. А ты много пьешь. И вряд ли эти зелья разрешены. Лекарство. Помогает ненадолго стать собой и ослабить контроль. Ты не поймешь. Сейчас он казался грустным и неуставшим. Тебе лучше не водить со мной дружба. Дурная компания. Я и не собиралась дружить. Я просто попробовала твой напиток. И мне он не понравился. Вот и умница. Одобрительно хмыкнул странный собеседник. «Кто тебе выпал?» Я сунула ему под нос исчерченную красной вязью ладошку. «Ох!» Парень сочувственно уставился на меня, зажав рот рукой. Скорее всего, пытался не рассмеяться в голос, чтобы не обидеть. Уж не везет, так не везет. А говорят, у Дестинов особые отношения с судьбой. Конкретно у меня в последнее время напряженное невесело засмеялась я, потирая ладонь. Надпись не желала исчезать и слегка покалывала, намекая, что часики тикают. Я вернула парню бокал. Спасибо, пойду, пока Золушка не превратилась в мохнатую тыкву. Вялой походкой потенциального висельника я поплелась к своему столу но была остановлена жизнерадостным голосом крестного. «Анна, милая!» — крикнул Артур и подозвал жестом. Вместе с другими профессорами он сидел за преподавательским столиком. Тот располагался на каменном подиуме в глубине зала вдоль стены и на метр возвышался над остальными. Всем, кто подходил к учителям, приходилось смотреть на них снизу вверх. Наверняка так и было задумано. С грустным вздохом я поплелась к Артуру, всей душой желая оказаться с противоположной стороны зала. Рядом с ним сидел Карпов, уже одним своим существованием вызывавший во мне раздражение. Сейчас он бесил особенно сильно, ведь спустя двадцать минут именно из-за него я покроюсь рыжей шерстью или отращу пятачок. Хотя почему «или»? Мне может достаться и то, и другое. Кажется, профессор видел, во что мы играем, и мой несчастный вид его изрядно позабавил. «У вас началась полоса невезения, мисс Де Лориан», с едкой ухмылкой поинтересовался Карпов, как только я подошла. Он сидел по правую руку от крёстного и со скучающим выражением тянул какой-то золотистый напиток. «Да, профессор, сразу как только с вами познакомилась», язвительно парировала я и яростно стиснула кулачок с его именем. «У меня схожие ощущения на ваш счет, пробормотал Карпов и отвернулся к Карамзиной, демонстративно утратив ко мне интерес. «Милая, вы играете в танцевальные фанты?» Надавил на больную мозоль крестный. Он выглядел воодушевленным и слегка притопывал ногой в такт музыке. «В юности мне везло с партнёршами». Как-то раз довелось танцевать с первой красавицей Академии. Славное было время. однажды мне попались голова осла и хвост крокодила. Я изрядно струсил, потому что на фантах выпала тогдашняя директриса. У нее был жуткий нрав и бородавка на носу. Артур хрипло рассмеялся, а у меня сердце провалилось в желудок. «Там и такое есть. Я про голову осла». Мысль о том, что остаток вечера я проведу в образе крокодила, вызывала приступ тошноты. «Не волнуйтесь, мисс Делориан, вам достанутся кроличьи ушки», с издевкой произнес Карпов. «И, может быть, даже хвостик». «Знаете что, вы...» Я резко обернулась к профессору, и его будто обожгло. Карпов глядела но словно видел впервые в жизни, а во мне уже начала подниматься привычная лавина гнева. «Давайте-ка посмотрим, какие достанутся вам». «Вы о чем упрямая мисс?» — заторможенно спросил мужчина. «А вот о чем. Рожав кулачок, продемонстрировала ему имя, выведенное на ладошке красной вязью. Всего два слова, написанные изящным курсивом. Андрей Карпов. Немрачный демон, не мерзкое чудище Академии, незлобный профессор магического противостояния, Танцевальные фанты явно упрощали реальность. Я даже не сразу поняла, кого они назначили мне в кавалеры, пока не вспомнила, что у монстров бывают человеческие имена. «Не окажете ли любезность, достопочтенный сэр, со мной потанцевать?» Горя решимостью идти до конца, я изящно развела руки в стороны и сделала шутливый реверанс. А затем с ненавистью уставилась на Карпова. Профессор молчал, буравя меня распахнутыми глазами. Вид он имел, мягко сказать, ошеломлённый. Я так и думала. По-своему, трактовав его молчание, я развернулась на каблуках и двинулась в сторону подруг. Теперь я была избавлена и от тушек, и от хвостика, что несказанно радовало. Пускай сам разбирается с этой проблемой. «Стойте, я еще не сказал нет». Быстро справившись с изумлением, Карпов лениво поднялся из-за стола. «Рассчитывали, что я откажусь, и вы так легко отделаетесь? Боюсь, за свою дерзость вам придется испить чашу позора до самого дна. Теперь пришла моя очередь заиметь шокированный вид. Он что, всерьез собрался со мной танцевать? На глазах у всех? Да получил он хоть красные рога с хвостом, мог бы одной левой избавиться от шуточного проклятия». Это будет даже любопытно. Профессор изящно спрыгнул с подиума, взял меня за локоть и потянул в центр зала. Да что за невезение! Все тут же на нас уставились. Кое-кто даже поперхнулся и закашлялся. Здесь были и другие нелепые пары, составленные с помощью шутливых фантов. Но иллюзий я не питала. Сейчас внимание целой академии было приковано ко мне и моему партнеру ее подсказывала что это будут обсуждать всю следующую неделю. Так просто мой позор никто не забудет. Надо же было так вляпаться. «И что вам любопытно? Полагаете, я не умею танцевать?» — надменно спросила я, по-прежнему отказываясь верить в происходящее. «Ну, должны же вас были хоть чему-то научить в том бесполезном заведении, помимо десятка магических способов очистки фамильного серебра». «Нет, я имел в виду другое. Зная ваше патологическое упрямство и своеволие, любопытно, способны ли вы в принципе уступать и подчиняться, хотя бы в избранных ситуациях». Он решил соблюсти все формальности, отчего это выглядело еще комичнее. Профессор отвесил мне короткий шутливый поклон и выставил вперед руку ладонью вверх, предлагая себя для танца. Ожидалось, что я положу на нее свое, но я стояла столбом и не могла шевельнуться. Сознание бунтовало, уговаривая, что это сон. И в реальности такого кошмара никогда бы не случилось. Чувствуя себя зверьком, угодившим в силки, я жалостно помотала головой. Карпов смотрел насмешливо и вопросительно. Гнева в нем не ощущалось. Похоже, ему по правде было любопытно. «Не волнуйтесь, мисс Делориан. Я не кусаюсь. Верится с трудом. Еле дыша прошептала я, вспомнив, что при первой встрече он мне напомнил графа Дракулу. Издав горестный вздох, я положила свою ладонь на его. Какая горячая. Второй рукой Карпов придвинул меня за талию и крайне недобро усмехнулся. Музыканты заиграли один из старинных великосветских мотивов. В «Эншантеле» этот танец мне даже нравился. Вам ведь знакомы правильные движения? Выдал мужчина, окинув разочарованным взглядом плавно закружившиеся пары. Только не врите. В Иншантеле хорошая хореографическая школа, сэр, смутилась я. Но здесь этот танец никто не учил, и будет неправильно. Договорить я не успела. Пренебрежительно фыркнув, карпов крепче ухватил меня за талию и потащил по диагонали через весь зал. Я даже понять ничего не успела, а мы уже летели в старинном, всеми забытом танце, набирая скорость на поворотах, кружась и едва не сбивая с ног прочие пары. Уже через минуту я умудрилась запыхаться, хоть и старалась не отставать. И где он этого нахватался? С таким знанием программы Эншантели и светских танцев демон мог сойти за воспитанницу французской школы, разве что был слишком широк в плечах, груб, несносен и еще. Мужчиной. Танцевал он превосходно, уверенно, точно, без лишних движений, деликатно управляя мной и умело лавируя в толпе учеников. Так как полагалось бы первокровному франту, всю молодость проведшему на балах. Словом, не оставил мне и шанса на сопротивление. Первое время я была сосредоточена, потом считать шаги надоело, и я полностью доверилась, ну да, этому чудовищу. Стало очевидно, что он знает повороты лучше меня. Едва я сдалась и выключила голову, как танец начал приносить удовольствие. Что было неимоверно странно, учитывая, какой жуткий монстр держал меня за талию. Несколько раз я ловила на себе его взгляд. Карпов изучал мое лицо с таким странным выражением, будто я ему кого-то напомнила. «Могу поклясться, в уголках демонических губ мелькала настоящая улыбка». Когда музыка стихла, и мы остановились, я, наконец, смогла перевести дыхание. Профессор даже не запыхался, казалось, он мог кружиться так весь вечер. «Интересно, прямо удивительно», — пробормотал он. Решив изобразить галантного кавалера, Карпов за локоть повел меня в сторону стола шестикурсниц. «Что?» — все еще сбивчиво дыша взглянула я демону в лицо. Оказывается, на свете существуют варианты общения с вами, от которых можно получать хоть какое-то подобие удовольствия. Весь путь я ловила на себе потрясённые и сочувствующие взгляды. Джен, неизвестно как оказавшаяся за нашим столиком, сияла отчаянными зелеными блюдцами на снежно-белом лице. Пит — виновник моих проблем, будь он не ладен Стоял поодаль, растерянно почесывая рыжий затылок. «Кажется, всех удивляло, почему я до сих пор жива после такой-то выходки». Примагниченная чем то откровенным рассматриванием, я обернулась и снова нырнула в прозрачные глаза светловолосого аристократа. Елисей едва уловимо подмигнул и приподнял бокал. На этот раз в нем плескалось что-то зеленое и, без сомнения, тоже недозволенное. Ядрёное зелье, острым кирпичом упавшее в голодный желудок и побеспокоенное сумасшедшим танцем, скрутило внутренности в витой рог. Хотелось есть. Хотелось лечь. Избежать из-под прицела сотен глаз тоже хотелось. Задыхаясь от волнения, я продралась через липкую пелену следующего взглядов и вышла из зала в фойе. Прислонилась лбом к ледяному витражному окну, за которым дерзко полыхал закат. Где-то вдалеке, будто спрятанные под толстой периной, раздавались звуки музыки, звон бокалов и веселые голоса. Дверь периодически хлопала. Кто-то уходил, кто-то возвращался. На лестнице я приметила удаляющуюся фигуру в черном пиджаке. Следом вышли Осварт и Карамзина. Преподавательница недовольно размахивала руками и что-то гневно втолковывала моему куратору. Не желая ни с кем общаться, я отошла вглубь коридора. «Ты чего здесь топчешься, Анна?» Неожиданно выглянула из тренажерного зала госпожа Боулс. «Вот странная девушка. Все на танцах, а тебя тянет к спортивным снарядам». Белинда уже успела сменить темно синий шелк, в котором рассекала по танцевальной площадке с Беруевым, на практичный серый спортивный костюм. «Ну, вы тоже здесь». В ответ улыбнулась я. Я принимала посылки, да и решила сбежать, пока еще кто-то не пригласил. «Старовато я уже для таких танцев», — заговорщически подмигнула женщина. «Хочешь, покажу. Уверена, ты оценишь». Белинда вызывала во мне бодрящий коктейль положительных эмоций. Несмотря на приличный возраст, она всегда была подтянута, весела и энергична. Короткие медные с проседью волосы, топорщились в разные стороны, добавляя даме сходства с добродушной ежихой. Но не стоило обманываться на ее счет. Зелёные глаза были остры, как наточенные кинжалы, и протыкали насквозь. Пару раз я слышала, как госпожа Боулс откровенно кокетничала с моим крестным, и уверилась, что в молодости они тесно дружили. Ну и самое главное, она была дестинкой. И эта чернокровка — одна из немногих смело давать отпор Артуру и резко ставить его на место. Ох, как бы я хотела в старости быть на нее похожей. Если доживу, конечно. Что, помни из вечной угрозы крестного, маловероятно. Следуя за Белиндой, я протиснулась в приоткрытую дверь тренажерного зала. У входа высилась симметричная гора, сложенная из длинных деревянных ящиков в основании и пустых картонных коробок сверху. Придирчиво осмотрев знакомое помещение, сколько пота я тут уже успела пролить, и сколько достоинства потерять, я почти сразу заметила ее. Она висела вдалеке одинокая и манящая. Такие я видела лишь в американских магических каталогах. И, Боже, мне захотелось немедленно сменить платье на форму и побежать тренироваться. Боксерская груша Пандора 87 для максимально мотивированных тренировок. Изобретена, понятно в каком году, шведской волшебницей по имени Пандора Магнусен. Так было написано в том злосчастном каталоге, над которым я пускала слюни всё лето. И как она хороша. Блестящая серебристая обивка груши отражала все вокруг, хамелеоном впитывая в себя обстановку. Но это был не главный ее секрет. «Можно попробовать», С возбуждённым придыханием прошептала я. Если бы госпожа Боулс ответила «нет», я умерла бы на месте. Но, к счастью, она кивнула. Подойдя к груши, я ласково провела по ней ладонью. Кожу защипала, между нами возникла магическая химия. Снаряд получал информацию о моем внутреннем мире, переживаниях, терзаниях. Ох, надеюсь, это приватно. Металлическая поверхность Пандоры 87 вздыбилась волной. Затем успокоилась. И на меня с нее уставилось знакомое лицо. Да чего же противное. Жесткие бледно зеленые глаза, светло-русые волосы, немытыми патлами падающие на угловатые плечи. Тонкие губы, сложенные гадкой ухмылкой. Тело предало меня. Ноги стали подкашиваться, руки задрожали. Долго думала, заказывать или нет. Опасная вещь. Некоторые слишком увлекаются виртуальной местью, забывая о реальных радостях. Сознанием дела пробормотала Белинда. «Кого то в ней видишь? Небось, какого-нибудь ненавистного профессора?» «Удивительно, но нет», — прошептала я, испытывая острое желание забиться в темный угол и там в уютной тишине бороться со своими страхами. «Это одна девочка из прошлого. Ее звали Тильда». «Есть над чем поразмыслить, да?» — понимающе похлопала меня по плечу Белинда. Я была уверена, что давно справилась с этим кошмаром. Сбивчиво пролепетала я. Но сейчас, снова виде ее, такую настоящую, не могу шелохнуться. Некоторые люди продолжают терзать нас даже тогда, когда мы перестаем о них помнить. «Ударь! Груша здесь именно для этого!» Я замотала головой, не желая прикасаться к серебрящейся поверхности. Я не в форме, во всех смыслах. Давай, Анна, ты сильнее своих врагов, особенно внутренних. Ободряюще прикрикнула госпожа Боулз. Нервно выдохнув, я сделала неуверенный замах, и голым кулаком шарахнула по боксерской груше. Импульс честной боли прошелся по костяшкам пальцев. Мышцы наполнились радостным предвкушением. Ненастоящая тильда карикатурно скорчилась. На ее щеке появился фиолетовый синяк. Результат моих усилий. «Отличный удар. Жаль, мне не видно», — опечалилась тренерша. «Вот, держи. За отважную победу над внутренним врагом». Белинда протянула ко мне кулачок, из которого на ладонь выпал огранённый сапфир. Поощрительный камешек грел пальцы не хуже, чем удовлетворение, расползавшееся по мышцам. Можно еще ударить. Только перчатки на день. Благодушно кивнула госпожа Боулз. А то нежные пальчики. Ее слова потонули в громоподобном свисте, разлетевшемся по академии. Послышался перепуганный вопль, топот нескольких пар ног за дверью. Это был сигнал тревоги.